не глядись долго в зеркало автор пиранья 2021 год не глядись долго в зеркало всю красоту проглядишь гоняла меня моя строгая старая прабабка заметив что я зависла в задумчивости перед собственным отражением достаточно прекрасным чтобы заглядеться на него конечно же бабушка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 Дома, с новыми силами, я решила примерить новые шмотки. Первым делом из пакета вывалилось тёмно-синее платье. «Вам оно очень идёт», — говорила продавец-консультант модного бутика. «Вы же глубокая осень. Этот сложный, глубокий, тёмно-синий вам очень к лицу», — повторяла она. «А я? Что я?»